Глава 31. После. Аля. После инцидента я еду не к себе. К Вальке. Не всё же ему плакаться. Пришла моя очередь. Друг без слов понимает, что я не в порядке, и пытается вылечить меня собственным методом — утопить горе в вине. Тактично отказываюсь. Тогда Валька решает утопить моё горе сам. После третьего бокала его не становится особенно громким, а голова раскачивается, словно лодка на волнах. Мы оба приходим к выводу, что Макар виноват, и прощать его мы не намерены. Когда бутылка опустевает, Валька даёт слабину. А может, он всё-таки не так сильно виноват, как кажется? Я крякаю «нет», и мы оба заваливаемся спать. Я на его кровать, он на диван. Круг замыкается с Валькиного инвина Веритес, всё началось, и им же и заканчивается. Утром в субботу Валька выдаёт мне резиновые сапоги и охотничий костюм, в который я влезаю чудом и тащит в лес. «Грибы пошли», — заявляет он. «Понимаю, что со спятившим грибником спорить бесполезно. Молча беру корзину и бреду с ним на вокзал». После двух часов тряски на электричке, четырех в лесу и ещё двух обратно, мне уже не до Макара с его фоксами. Ноги гудят так, что я проклинаю не только грибы в корзине, но и весь лес. Вернувшись к Вальке домой, жарим подосиновики, молча едим и падаем на спальные места без задних ног. Всю ночь вместо Макара мне снятся грибы. В воскресенье я собираюсь включить телефон, но Валька авторитетно заявляет «Рано». Опасаясь очередной вылазки, ною, что у меня болят ноги и руки. Тогда Валька достает из закромов пазл с Дартом Вейдером на тысячу деталей. Я моментально жалею о сказанном, елки зеленые, уж лучше в лес за грибами. Мы собираем картинку 12 часов, параллельно просматривая шесть эпизодов «Звездных войн». К ночи я проклинаю всю троицу — Макара, Вальку и Вейдера. Как бы там ни было, к утру понедельника решение принято. Я больше не хочу работать в Санбери. Ровно в девять связываюсь с менеджером отдела кадров, которая оформляла меня месяц назад, и отправляю отсканированное заявление. Она пытается выяснить причину увольнения в последний день испытательного срока, но в конце концов удовлетворяется банальным «всё прекрасно, но не моё». Мы расходимся тихо и мирно, пожелав друг другу удачи. После этого одеваюсь и еду домой, не в силах больше выносить грибы, пазлы и нравоучения работающего удалённо вальки. Друг выдаёт мне ту же жуткую оранжевую толстовку, что и месяц назад. Только в этот раз она подозрительно свисает. Видимо, растянулась при стирке. С выглядывающими из-под неё платьем в пол, босоножками и вечерней сумкой я выгляжу нелепо. Хорошо, хоть в этот раз обходится без сыпи на лице. Впрочем... Никому на улице нет до моей персоны ни малейшего дела. Спускаюсь в метро. Через полчаса оказываюсь на площади Восстания. Ещё спустя минут десять открываю дверь в парадную собственного дома. Поднимаюсь на четвёртый этаж и замираю. На лестничной площадке стоят четыре огромные корзины роз и... Любовь Романовна. Пожилая соседка из квартиры напротив, а некогда лучшая подруга бабушки — нежно поливает из длинной лейки одну из корзин. «Здравствуйте, Любовь Романовна!» «Ой, Алечка! Привет, моя хорошая!» С подозрением оглядывает цветочную поляну. «Вы занялись цветочным бизнесом?» «Что ты! Я их полить вышла! А то ведь чахнут бедняжки!» И смотрит так зорко и внимательно. «А цветочки-то эти для тебя!» «Меня?» Оторопело оглядывая сотню молочных роз. «Ну, конечно! Твой молодой человек, видный такой! Все выходные тут обитал, всё ждал, когда ты вернёшься. А я ведь даже не знала, что ему и сказать!» На секунду тело наполняется радостью, до тех пор, пока я не вспоминаю правду. Трезвый ум тут же берёт своё. «Макар не мой молодой человек». Любовь Романовна довольно хмыкает себе под нос, медленно разгибает спину и переходит к следующей корзине. Словно не услышав моих слов, как ни в чём не бывало, продолжает. «А знаешь, Алечка, кто последним устраивал в нашей парадной такой цветник?» — продолжает она. «Мишка! Дед твой!» Эту историю я слышала тысячу раз от самой бабушки, но прерывать пожилую женщину не смею. Помню, он на свидание Танюшку пригласил, а она ему от ворот поворот дала. Мишка-то думал, что перед ним любая падать ниц должна. Самоуверенный был нахальный, а бабушка твоя устояла. Ох, и пришлось ему за ней побегать. Год пороги обивал, не меньше. Тоже цветы носил, как по расписанию. Не такие, конечно, как этот твой Макар. Но старался изо всех сил. Зато за год все девчонки из его головы выветрились. На уме одна Танюшка осталась. А когда она на свидание пойти, все-таки согласилась? Мишка ей сразу предложение сделал. Так долго он ее добивался, что и минуты лишней вытерпеть не мог. Так что, кто знает, может, у вас с Макаром все еще впереди. Ёлки-метёлки, да что же Любовь Романовна надумала? Не могу сдержать раздражение и выпаливаю. Да ничего у нас не впереди, Любовь Романовна. Макар совершил гадкий поступок, а теперь ему стыдно стало. Вот и вся история. Вот как. Улыбка сбегает с лица соседки. Она покачивает головой и прицокивает языком. «Пойду я, если вы не против». «Конечно, милая, конечно». «А я пока цветочки твою полью, они ведь ни в чём не виноваты». Любовь Романовна медленно переходит к третьей корзине. Достаю ключ и вставляю в замок. Повернуть не успеваю. «Только знаешь, что я тебе скажу, Алечка. Все мы иной раз ошибаемся. Порой так, что до конца жизни стыдно бывает». Мне не хочется проявлять неуважение к пожилой женщине, поэтому оборачиваюсь застывшим в замочной скважине ключом. Но вот что я поняла, прожив на свете 80 десятков лет. Важно ещё и то, как ты свой поступок исправил. Это говорит о человеке куда больше, чем сама ошибка. Любовь Романовна наклоняется и отрывает урост несколько повядших лепестков. Слова сами вырываются из груди. «Думаете, цветами можно загладить любую обиду?» Подруга бабушки поднимает на меня светлые глаза, вокруг которых бежит замысловатая паутина морщинок. «Не цветами, девочка моя», — говорит мягко, словно я её внучка. «Вниманием!» Любовь Романовна заканчивает полив и неторопливо направляется к себе. Проводив её взглядом, наконец открываю замок, И захожу в собственную квартиру. Захлопнув дверь, приваливаюсь к косяку. Пытаюсь собраться с мыслями, но в голове кавардак. Все эти разговоры про дедушку, бабушку и Макара выбили меня из колеи. Не успеваю толком подумать, как раздаётся звонок. Ну что ещё хочет сказать моя неравнодушная соседка? Да, Любовь Романовна, устало говорю я, приоткрывая дверь. В тот же миг сердце тревожно замирает. На пороге стоит не Любовь Романовна. Макар.